Глава шестая. Валерий не зря любил это кафе. Его держал очень продуманный человек. Готовых блюд, которые не нужно было ждать по часу, было достаточно много. И при этом особых изысков в них не было. Мясо, овощи и рис с приправами в разных вариациях. Просто и вкусно. Пожалуй, я тоже буду чаще сюда ходить. Валерий была, как и утром, раскованной и улыбчивой. Расспрашивала меня об учёбе у Эксара, сама рассказывала что-то о своих тренировках, иногда коротко вставляла исторические факты и рекорды. И делала это очень интересно. Никакой надятины, как в пыльных манускриптах, только ошеломляющие или забавные факты. Ужин пролетел незаметно. Только когда нам подали кофе и десерт, Я выбрал сырную тарелку. Валерий взяла неизменное мороженое. Она заговорила о втором деле, которое я ей поручил. Я нашла клуб для твоего праздника, сообщила девушка. Рассказывай. Поощрительно кивнул я и сделал первый глоток кофе. И да, кофе здесь тоже умели варить. Небольшой клуб в южной части города, начала Валерий. Вмещает максимум две сотни гостей. Хозяин – знакомый моей кормилицы, довольно состоятельный простолюдин, долго копил деньги и, наконец, открыл своё дело недавно. Ещё и года его клубу нет. С раскруткой у него дело идёт не очень, так что мероприятие он готов провести для нас бесплатно. Для него праздник аристократов – лучшая реклама. Совсем бесплатно, не поверил я. «Если ты об аренде помещения, то совсем», – кивнула Валерий. Разумеется, напитки, еда и прочие вещи, которые будут нужны гостям, оплачиваются отдельно. Но, как я поняла, он и тут готов нам сделать скидку. Ему не прибыль от нас нужна, а реклама. Я понял, кивнул я, хороший вариант. И ограничений по срокам нет, хоть завтра. Нет, улыбнулась Валерий. Внезапно закрывать клуб – плохая затея. Он просил предупредить его хотя бы дня за два. Ему же еще и закупки нужно будет сделать. «Логично, а мы сами-то успеем за два дня?» «Учитывая прием у Дайхид, точно нет», — покачала головой Валерий. «Я бы взяла три дня только на организацию». «Что именно там организовывать?» — уточнил я. «Во-первых, нужно утвердить список приглашенных», — ответила девушка. «Я его сделала, кстати, вот». Она достала из кармана куртки небольшой толстенький блокнот в мягкой обложке и, раскрыв на закладке, протянула мне. «После приема у Дайхи обсудим», — мельком глянув на список, покачал головой я. «Может, там еще кого-то приглашу». «Говоришь, многим нужен контракт с будущим владыкой?» «Буду пользоваться раз так». «Отличный вариант», — уважительно склонила голову Валерии. «Тогда после приема начнем со списка гостей». «И уже от него будем отталкиваться. Нужно будет определиться еще и с форматом праздника. Если гостей будет не очень много, можно оставить клубную атмосферу, как есть». Ну, там бодрая музыка, танцпол, световое шоу, вот это всё. А если наберётся хотя бы сотни костей, я бы посоветовала сделать фуршет в классической аристократической традиции. Мини-приём. Просто не дома. «Хорошо, после приёма дайхи решим», — кивнул я. Честно говоря, совсем уж молодёжную версию не хотелось бы. Пусть мы и молоды, но уже к началу учебного года я стану официально совершеннолетним аристократом, единственным в роду и мне так или иначе придется выходить на взрослый уровень а взрослые аристократы вполне могут перед встречей со мной спросить мнение о своих детей если те окажутся со мной знакомы запомнится юным аболтусом у которого только танцы на уме не хотелось бы я поняла задумчиво протянула валерий пожалуй стоит расширить список гостей у оливии ты же не только с компанией джира чад познакомился Уверена, как минимум половина из тех, с кем ты там перекинулся хотя бы парой слов, примут твое приглашение. «И у Дейхи нужно быть поактивнее, да?» — понимающий улыбнулся я. «Желательно», — отразила мою улыбку Валерий. «Фуршет при малом количестве гостей будет очень странным, поверь мне. Они просто будут кучковаться со своими компаниями, приема не получится. А вот если их будет много...» то это потенциальные связи, которые никто не упустит. Закончил за нее я. «Именно», — кивнула Валерий. «Благодарю за разъяснение», — склонил голову я. Девушка тепло улыбнулась в ответ. «И десерт, и кофе у нас давно закончились. Я бы с удовольствием просидел с ней в кафе весь вечер. Но удерживать возле себя помощницу посчитал неэтичным. В конце концов, мы и так почти каждый день общаемся». Расплатившись по счёту, я привычно предложил проводить Валерии до метро. Потом спохватился, у меня же теперь байк есть. Мог бы её и прямо до дома подвезти. Но девушка уже согласилась, переигрывать было поздно. Ничего страшного, покатаю её в следующий раз. А пока просто прогуляемся. Всем группам готовность один напряженно произнес среднего возраста мужчина в черной форме военного образца. Он сидел в жестко закрепленном автокресле перед узким столом с тремя мониторами. Мало, конечно, но в тесном пространстве фургона больше не разместить и не закрепить надежно. Оперативный штаб должен уметь работать и в тот момент, когда фургон движется, в том числе по пересеченной местности. На все мониторы были выведены изображения в реальном времени. Два крайних давали обзор с уличных камер, расположенных над входными дверьми каких-то зданий, а изображение на третьем транслировалось с высоты примерно человеческого роста. «Есть готовность один!» — донёсся мужской голос из динамика. «Есть готовность один!» — подтвердил другой голос. «Готовность не подтверждаю!» — раздался ещё один, на этот раз раздражённый голос. «Нам нужно ещё две минуты!» «Они у тебя есть, Михэш!» — спокойно отозвался координатор. Цели до метро еще минуту идти, потом будет прощаться с девочкой, еще минута минимум, и только потом двинется обратно. Доложить, когда займете позицию. Понял, доложу. Сразу после доклада режим радиомолчания, распорядился координатор. Действуй по готовности, как только Дамар останется один и дойдет до вашей позиции, начинайте. Позицию занял, приказ понял, перехожу в режим радиомолчания. Координатор переключил свой передатчик в режим ожидания и тихо произнес. Удачи вам, парни! Валерий неторопливо спускалась по бесконечным ступенькам лестницы, ведущей к подземной платформе, и мечтательно улыбалась. Этот день был лучшим в ее жизни. Вдоволь накаталась на байке днем, попутно сделала важное, но совершенно несложное дело, обожралась мороженого и получила приглашение на взрослый прием. Более того, впервые парень хотел видеть на приеме рядом с собой именно ее, Валерий, а не просто девушку из рода Було. Уж кому-кому, а Виктору точно плевать на ее отца и на потенциальные связи с ее родом или кланом. Да и его поведение за ужином ничуть не изменилось по сравнению с ужином в первый день их знакомства. Парень оставался таким же вежливым, сдержанным и приятным в общении. Теперь Валерий была уверена, что Виктор спокойно воспримет смену ее статуса на вольную аристократку. Замуж, может, и не позовет, ему все-таки рот поднимать надо. При данной связи рода будущей жены ему пригодятся, однако в качестве личной помощницы он Валерий почти наверняка возьмет и отношение к ней не изменит. Уж свысока, как на безродную, точно смотреть не будет, а значит, с ним вполне можно будет иметь дело. А там, глядишь, и найдет она себе мужа. В конце концов, это дурацкое свойство зеркала, с которым вся её семья носилась, сколько Валерий себя помнила, должно быть хоть немного ценным. Понятно, что бесплатно прибрать к рукам одинокую девчонку и посадить её на цепь, чтобы рожала и ни о чём больше не смела думать, был бы рад любой род в стране. Даже не будь она зеркалом, древняя кровь есть древняя кровь. Молодым родам такое влияние только на пользу. Однако, имея прикрытие рода Дамар, можно и более адекватные варианты найти. Да, Виктор пока тоже не то, чтобы твердо стоит на ногах, но он за неполные две недели после смерти своих родных ухитрился стать личным учеником сильнейшего мага в стране. Он уже имеет собственность, деньги, артефакты, людей. Пока, опять же, не очень много по меркам аристократии, но ведь время работает на него. И что-то подсказывало Валерии, что он и дальше на месте стоять не будет. Пройдет пара лет, и род Дамар уже не будет таким условным прикрытием, как сегодня. Да и сам Виктор не даст в обиду свою личную помощницу. Готова ли она рискнуть при таком раскладе и все-таки выйти из рода Болу? Девушка уже не первый день задавала себе этот вопрос. Еще вчера ей было панически страшно остаться один на один с огромным миром, в котором она никто. Сегодня чаша весов качнулась в другую сторону. Тем не менее, принять окончательное решение Валерии была всё ещё не готова. А время уходило сквозь пальцы, и это она тоже хорошо понимала. Чем больше проходит времени с той ссоры с отцом, тем сложнее будет вынудить его всё-таки подписать документы на её эмансипацию и изгнание из рода. Звонок мобильника прервал размышления Валерии. «Слушаю», — приняла вызов девушка. «Госпожа», — раздался голос слуги рода. Валерий напряглась. Этот человек был одним из немногих, кто после смерти матери остался верен ей, Валерий. «Группа Михэша выехала из поместья три часа назад. Я только что узнал». «Лучшая боевая группа ее отца». «Еще больше напряглась, Валерий». «Адрес?» — уточнила девушка. «Проспект Мирного Пакта», — ответил мужчина. Валерий встала как вкопанная. Подземная платформа была уже видна, люди недовольно ворчали, обходя замершую на последнем пролете лестнице девушку. Но она этого не замечала. Мысленно она была не здесь. Проспект Мирного Пакта, дом 28, это адрес квартиры Виктора. Боевой отряд выехал три часа назад, в то самое время, когда Валерий приехала в кафе около дома Виктора. Могли люди ее отца просчитать ее намерение дождаться своего начальника? Легко. Могли они предполагать, что Виктор позовет ее на ужин. Учитывая, что их обоих не было в квартире почти весь день, а это наблюдатели тоже наверняка доложили, такая вероятность напрашивалась. Некому и некогда было готовить сегодня. До метро ее Виктор уже однажды провожал после ужина. И логично было ожидать, что проводит вновь. Отец прекрасно знал свою дочь. Знал, что Валерий не согласится, чтобы парень подвез ее на байке. Не захочет выдавать адрес квартиры сестры. Валерия всегда пыталась держать дистанцию. Слишком ценила личную свободу и потому была предсказуемой. В этом девушка тоже отдавала себе отчет. Обратно от метро Виктор пойдет пешком. И он будет один. Идеальный момент для нападения. А главное, он просчитывался еще в тот момент, когда Валерий только приехала в кафе. Те самые три часа назад, которых было более чем достаточно, чтобы боевой отряд добрался до места. Да, у боевого отряда, подчиняющегося лично главе клановой разведки, могла быть сотня целей в городе. И место сбора еще ни о чем не говорила. Но Валерий интуитивно знала, что все это отговорки. Люди ее отца приехали за Виктором. И она сама невольно послужила приманкой, которая обеспечила им наилучшие условия для нападения. Девушка неосознанно сжала кулаки и очнулась только в тот момент, когда услышала хруст. Мобильник пошёл трещинами и начал деформироваться в её руке. А она даже не поняла, когда успела накинуть на себе магический доспех, чтобы так его сжать и не получить ран. Обернувшись... И, бросив взгляд наверх, Валерия увидела сплошной поток людей, которые спускались по лестнице. Здесь не пробиться слишком плотная толпа. Она активировала одну из немногих своих техник, ускорение и рванула вниз. Для движения вверх предназначен эскалатор, и бежать по нему к выходу будет проще. Виктора она точно не оставит одного. Не под угрозой нападения людей из ее рода. Только бы успеть.